Приём 20. -й. 10 знаков препинания. Могут ли обычные знаки препинания нести дополнительную смысловую нагрузку? Запросто. А могут ли они убеждать? И это им по силам. Следующий приём будет полезен тем, кто видит в знаках препинания лишь значки, которые мало что значат. Точка королева знаков. Используется повсеместно. Главная проблема в разрезе копирайтер и точка заключается в том, что точек бывает либо слишком много, либо слишком мало. поясню. Когда точек слишком много, текст напоминает пулемётные выстрелы. Короткие предложения чудесны, но когда текст состоит только из коротких предложений, он выглядит убого. Когда точек слишком мало, это ещё хуже. Огромные просто ни текстов с предложениями-гигантами, пока дойдёшь до концовки, забудешь начало. Идеально рваная ритмика текста, чередование длинных, коротких и средних предложений. Запятая. Самый часто встречающийся знак препинания. С запятыми всё крайне просто. Они должны быть желательно в правильных местах. Нет ничего унылее и безобразнее текста, где запятые щедро рассыпаны просто по наитию, без правил, лишь от доброты душевной. Так делать не нужно. Если запятые для вас тёмный лес, срочно начинайте изучать практическую часть. Точка с запятой. Зверь в наших краях крайне редок. Как говорил господин Чехов, если запятой мало, а точек много, нужно ставить точку с запятой. Лучше не выскажешься. Этот знак используется для отделения однородных членов предложения и сложных предложений. В теории, на практике же не используется практически нигде. Не пренебрегайте точкой с запятой. Если вы хотите усилить текст и знаете правила постановки этого знака, смело его используйте. Ах да, точка с запятой применяется ещё и при оформлении списков. Например, создали хороший список точка с запятой поставили в него точки с запятыми точка с запятой последнее предложение тире просто обозначили точкой точка многоточие знак передающий недоговорённость недосказанность самый, наверное, измученный копирайтерами знак препинания после знака восклицательного чтобы добавить тексту таинственности и интриги копирайтеры ставят многоточие где угодно многоточие По моим собственным наблюдениям, многоточие в информационных и продающих текстах не нужно практически совсем, лишнее оно там. Исключения какие-то эмоциональные материалы, где многоточие вправду сработает. Но боже вас упаси, пихать по несколько многоточий в один текст это будет уже не работа профессионала, а дневник девочки-подростка. Двоеточие знак, который обозначает, что дальше будут что-то объяснять или перечислять. После тире мой самый любимый знак. Двоеточие как бы отделяет одну часть предложения от другой, настраивает читателя на новый этап. Если с помощью обычных запятых идёт простое перечисление, то двоеточие работает иначе. Двоеточие. Оно буквально разрезает предложение на две части и даёт подготовиться Да и перечисление после двоеточия смотрится интереснее. Использовать, как и тире, можно часто, текст от этого не страдает. Обожаю двоеточие. Тире. Знак неожиданности, резкого пояснения, быстрого решения. Тире идеально подходит для коммерческих текстов, экономя время, эмоции и пространство. Писать тире классно. Покупайте тире, выгоднее не будет. Лучший текст тире, продающий текст. Я использую тире в каждом своём тексте, обычно тире по нескольку раз. Особенность этого знака в том, что он не надоедает. Если вы будете вставлять в каждое предложение восклицательный знак или многоточие, это будет раздражать. Тире же можно ставить сколько угодно. Чудесное решение для тех, кто хочет дополнительно ускорить и усилить материал. Кавычки Знак всем известный и нужный. Наиболее частая ошибка авторов взятие в кавычки иностранных названий. Напомню, что в кавычки нужно брать только русскоязычные названия, например, компания, кавычка открывается, Космос, кавычка закрывается. Если же речь идёт об Apple или Nokia, то кавычки не нужны. В остальных случаях использование кавычек строго регламентировано правилами русского языка: прямая речь, цитаты, слова в необычном значении, названия, русскоязычные скобки используются для выделения вставных предложений или, если говорить простым языком, создают государство в государстве. Скобки это возможность в рамках одного цельного предложения использовать какой-то пояснительный кусок текста к этому предложению, прямо не относящийся. Скобки неплохо работают в коммерческих текстах. Скобка открывается это я говорю вам точно. Скобка закрывается. Но важно помнить о том, что всякое излишество вредит материалу. Когда нужно уйти в сторону или что-то прокомментировать, смело используйте скобки. Хороший знак. если с ним не перебарщивать. Вопросительный знак. Для продающих текстов отличная находка. Позволяет создавать блоки вопросов или работать в связке вопрос-ответ. В отличие от восклицательных знаков, вопросы могут запросто идти чередой, от этого текст при умелом подходе только выиграет. Например, вы хоть раз заводили машину в сильные морозы? Вопросительный знак. Вы тоже проклинали судьбу в эти минуты? Вопросительный знак. А знаете, как можно завести машину за 5 секунд даже в самый лютый мороз? Вопросительный знак. А мы знаем! Восклицательный знак. Или есть проблема? Вопросительный знак. У нас есть решение! Восклицательный знак. Хотите бесплатно? Вопросительный знак. Можно и бесплатно! Восклицательный знак. Восклицательный знак. Самый переоценённый и самый затасканный знак препинания Главная проблема восклицательного знака в том, что 90% авторов вовсе не понимают его роли. Восклицательный знак это как встретить панду в дикой природе или поймать в Байкале осетра. Это редкое явление в любом тексте, специя, которую подают на кончике ножа. Вы, многие авторы щедро заменяют недостаток личных эмоций этим знаком. Вот и получаются жуткие опусы с тройными восклицательными знаками и одинарными, но напиханными в каждом предложении. Писать так преступление перед копирайтингом. Я часто вовсе не ставлю восклицательных знаков, а если и ставлю, то только одну штуку на текст, не более, иначе уже начнётся какой-то ненормальный восторг. Не пытайтесь заменять эмоции восклицаниями, выходит глупо и пошло. Градский экскурс окончен. Идём дальше.